16. -е. Я не верю в любовь с первого взгляда. Зато верю в электричество, в его мощный энергетический потенциал. Я прямо чувствую, как исцеляюсь. Когда приходит сообщение от Дилайлы, отвечаю «Уехал к дяде на пару дней». Лав достает жвачку и протягивает мне. Я раскрываю ладонь, ожидая, что она положит мне туда пару подушечек. Но она пишет «Можешь запустить руку». Намек понял. Из переписки я узнал, что она — продюсер этого фильма и работает в паре с каким-то хмырем, которому и пересылала мои шутки. Я ей наврал про соседку, которая пробуется на роль. Когда Лаф это прочитала, с ней произошло то, что обычно происходит с девушками, когда они узнают, что понравившийся им парень свободен. Она заулыбалась и отвела глаза, и немного покраснела, и прищурилась. И да... Пишу, что моя соседка очень высокая блондинка, и спрашиваю, видела ли она её. Ни секунды не раздумывая, Лав мотает головой. Нам нужна миниатюрная девочка. Высоких блондинок не было, по крайней мере, я не запомнила. Есть фотография? Развожу руками. Всё это уже не важно. Её улыбка становится шире. Вдруг в наушниках раздаётся резкий мужской голос. «Приём, прием. Это Форти! Заканчиваем лав!» Вечно у меня первые свидания обрываются на самом интересном месте. «Твой парень?» Она смеётся и мотает головой. Я выдыхаю. «Это мой пропуск, мой ключ, моя надежда. Стаскиваю наушники и целую её». Она отвечает. Ее губы — закрытый частный клуб, бархат и мрамор, только для членов. На большее я пока не претендую». Поэтому отрываюсь первым. Она говорит «привет», и голос ее одновременно чарующий порнографический и сдержанно отстранённый, будто она дает показания на суде или просит не распускать руки. «Голос как будто чужой», — смеется Лав, — «и я смеюсь вместе с ней». Пахнет она божественно. Пойдем познакомлю тебя с братом». «Объявление о пробах», — писал он. Лав рассказывает, что в молодости их родители обожали большой теннис. Смотреть, не играть. Отсюда у них такие с братом странные имена. Термины «лав» и «форти» используются в теннисе для обозначения счёта. «Лав» — ноль очков, «форти» — 40 очков. То есть в данном случае обозначает счет в гейме 0,40. Сама «лав» редко выходит на корт. Это хорошо. А «форти» вообще спорт не уважает. Ну и плевать. Удивительно, сколько всякой бесполезной личной информации умудряются вываливать о себе девушки без всякого запроса. Мы выходим в зал, она здоровается направо и налево. «Лав» — мой пропуск, как Лиота в «Славных парнях» или Джулиана Мур в «Ночах в стиле буги». Ей открыты все двери. Подходим к кинозалу. Прежде чем войти, она смотрит на меня и говорит. «Наберись терпения, с братом бывает непросто». В комнате накурено и пахнет лобстерами. Форти разговаривает по телефону. Увидев нас, жестом показывает, чтобы мы вели себя тихо, пока он обхаживает своего агента. А я смотрю на него и не верю глазам. Он как две капли воды похож на безвременно почившего актера Филиппа Сеймура Хофмана. Видимо, вопреки расхожему мнению, тот решил не отправляться к праотцам, а реинкарнировался в Форте Квина, кривоногого, светловолосого здоровяка, с мальчишеской улыбкой, в клетчатых шортах и в футболке с портретом Стива Миллера. Лав говорила, что они с ним близнецы, однако брат выглядит лет на 10 старше её. У него грубая кожа, испорченная кокаином и выдубленная солнцем на назначенных судом общественных работах. А вот волосы, расчесанные на прямой пробор, напротив, шикарные, мягкие и блестящие, будто пересаженные от куклы. «Он очень напористый», — шепчет Лав. «Вы в хороших отношениях?» «Мы близнецы». «Это не ответ на мой вопрос, но я не настаиваю. Она убирает волосы за уши и принимается наводить порядок. Мы заказали два чизбургера, а Форти, похоже, все меню. Я держу себя в руках и стараюсь не заводиться из-за такого безответственного расточительства. Сегодня нельзя облажаться». У Форти с губы свисает сигарета. Время от времени он вынимает ее небрежным жестом и стряхивает пепел в пустую бутылку от Дом-Периньон. «Нет, девицы из театра импровизации не подходят», заявляет кому-то в трубку. «Мне нужны глубокие чувства, а с Нэнси я еще поговорю. Просил ведь никаких истеричек и юморичек», и кидает трубку. Лав уже рядом. «Форти», — увещевает его она тоном учительницы начальных классов. Успокойся, все будет хорошо. Но пока это плохо, мы так ее и не нашли. Найдем. Кстати, познакомься. Это Джо, который с чувством юмора. Форти оставляет бутылку, тушит сигарету и хлопает в ладоши. Спасибо, старина, насмешил. Протягиваю ему руку, он мне нравится. Не то чтобы я купился на комплименты, и все-таки, у меня действительно есть чувство юмора и талант. И я тут уже свой. Мы садимся в клубное кресло, обсуждаем актрис, и я чувствую себя на удивление легко и свободно. Всю свою жизнь я страдал от одиночества. Меня воротило от ублюдочных дружков Келвина, выворачивало наизнанку от дурацких шуток Харви, передергивало от одного вида Дилайлы. Тут совсем другое. Лав выходит в туалет, и Форти запускает в меня смятой салфеткой. Не вздумай ее обидеть. Никогда. «Обещаю я. А вы сами отсюда?» Он смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Ты серьезно? «Я ничего не понимаю». «Ну да». Он заходится хохотом и лупит себя по коленке. «Чувак, я тебя обожаю. Это эпичная херня!» — хрипит он. Затем вдруг его глаза темнеют. «Если, конечно, ты не проходимец». Черт нет. Я искал тут свою знакомую, а нашёл лав». Она возвращается и спрашивает, что пропустила. Форти и в нее запускает с мятой салфеткой. «Я снова верю в людей. Ты в курсе, что твой Джо не знает, кто мы такие?» «Прекрати!» Она хмурится и скрещивает руки. «Всё нормально, вставляю я. Я не из федералов». Форти ржет на всю комнату. Лав подбирает с пола салфетку и выбрасывает ее, хотя для этого есть прислуга. «Прости, пожалуйста, моего брата. Он почему-то уверен, что мы знамениты, а это совсем не так». «Это так», — перебивает он ее. «Слышал про магазин кладовка?» Лучшие в мире», — я киваю. «Рядом с моим домом есть один». «В Брэндвуде?» «Нет». «В Санта-Монике?» «Нет». «Неужели в Малибу?» «Нет, я живу в Голливуде, снимаю квартиру». Форти чуть отступает и смотрит на меня так, как в школе смотрят на новичка, когда узнают, что он получает бесплатные завтраки от муниципалитета. «Ясно», — мычит он. «Крутые холмы, да, приятель?» «Хозяева кладовки — наши родители», — поясняет Лав. Мозг от ее слов взрывается, и я этого не скрываю. Пока брат с сестрой перепираются по поводу своей известности, у меня все плывет перед глазами. Поверить не могу, что им принадлежит кладовка, мое место силы, мой персональный рай. Рэй и Доти посылали мне свою любовь с первого моего дня в Лей. Поедешь с нами на холмы? спрашивает Форти. Я в недоумении смотрю на лав. Она улыбается. Мы собираемся к родителям в Шато Мармон. Присоединишься? Конечно. Это же самый роскошный и известный отель Голливуда. Я мечтал его увидеть. Но ехать туда, как зевака, не хотел. Теперь совсем другое дело. Форти смотрит на меня, потирая подбородок. Лав спрашивает, в чем дело. «Подозреваю, у нашего приятеля нет пиджака. Придется остановиться по дороге, чтобы исправить эту досадную оплошность. Так?» Я оглядываюсь на Лав и киваю. «Да».